Майкл. Дом мистера Кларка встречает нас тишиной и знакомыми запахами, от которых больно ёкает в сердце. «Вам не обязательно останавливаться здесь», — напоминает мама. «Идём домой. Я распоряжусь, чтобы нам приготовили ужин». «Нет, спасибо. Ставлю чемоданы у двери и наблюдаю, как Элли, оглядываясь по сторонам, робко проходит в гостиную. Нам будет лучше здесь». «Что, даже не придёшь в собственный дом?» Нетерпеливые нотки, которые ей удавалось сдерживать во время всей церемонии, вновь возвращаются во властный голос матери. Я оборачиваюсь, чтобы смерить её упрекающим взглядом. «Мам, мы придём завтра утром. Хорошо?» Тяжело вздыхаю и для пущего эффекта хмурю брови. «Нам сейчас тяжело. Мы хотим побыть одни». «Но Элли могла бы остаться здесь, если она так хочет, а ты...» Сжимаю челюсти, чтобы не взорваться, и делаю глубокий вдох. «Элли теперь моя жена, мама. Мы не спим раздельно». «Я поняла», — она выдавливает улыбку. «Хотела как лучше, но до завтра». Дверь закрывается, и мы остаемся одни в доме, в котором каждый предмет мебели выглядит ровно так же, как и много лет назад. «Кажется, я только вчера встал вот с этого самого дивана, прикрываясь пледом и краснея под изумлённым взглядом мистера Кларка». «Поразительно», — шепчет Элли. «Здесь ничего не изменилось?» «Да, пожалуй, соглашаюсь. Даже жутковато». Чемоданы так и остаются стоять у двери. Жена варит кофе, а я смотрю в окно на дом напротив. Улыбаюсь вспоминая, как она забиралась ко мне в спальню под покровом ночи и как удирала потом рано утром, сверкая голыми пятками, думая, что ее никто не замечает. Но даже почтальон, разносивший газеты, всегда был в курсе ее ночных побегов из дома. Они все осуждали нас, готов поклясться в этом, но никто даже не предполагал, насколько невинно все тогда было между нами. «Держи!» Элли подаёт мне чашку с горячим напитком. «Спасибо». Целую её в щёку. Мы берём наш кофе, идём на веранду и садимся на раскладные стулья. Всё в точности так, как было тогда. Тот же закат, те же запахи, тот же стрекот-цикат. «Где устроимся?» спрашивает она, отпивая из чашки. Жмурится, обжигаясь. «В твоей спальне?» предлагаю. Накидываю ей на плечи кофту, которую она забыла в кухне. Я пока не знаю, хватит ли сил, чтобы войти туда. Там, там все напоминает о тех страданиях, которые я пережила. О тех днях, когда лежала в постели, сотни раз прокручивая в голове случившееся. Там больше напоминаний о об Обби, чем обо мне самой. Родная, ставлю чашку на стол, тянусь к ней, притягиваю к себе и целую в лоб. Тогда давай ляжем в гостевой. Э, нужно еще разобрать его вещи. Решить, что оставить себе, что выбросить. Элли растерянно смотрит на меня. Я даже не знаю, кому сообщить о его смерти. С кем он общался в последние дни. Я была ужасной дочерью. Я все улажу. Глажу ее по спине. Церемония прощания. Некролог в местную газету. Договорюсь обо всем. Только не волнуйся. Она тихонько выдыхает, закрывает глаза и кладёт голову на моё плечо. «Мы продадим дом?» – спрашивает в тишине. «Как хочешь. Мы его продадим». Берёт чашку, пьёт кофе, затем шепчет. «Теперь у нас есть средства, чтобы добавить на квартиру на Манхэттене». Слышу усмешку, срывающуюся с её губ. Так недалеко и до истерики. Поглаживаю её плечи. Пытаюсь успокоить растущую в ней бурю чувств. Думаю, твой отец был бы не против. Наверное. Он всегда желал тебе самого лучшего. Мы молчим. Любуемся догорающим закатом. Я должен буду позвать его. Говорю, когда мы, наконец, укладываемся в гостевой комнате на первом этаже. «Кого?» Спрашивает Элли, когда я обнимаю ее сзади. «Ты знаешь, кого?» Отвечаю я, стараюсь не выдать свое волнение дружью в голосе. Я про Джимми. «Да, конечно», — соглашается она. Утыкаюсь носом в ее шею. «Мы с ним обязаны твоему отцу». «Да, знаю». Ее грудь поднимается на глубоком вдохе. «Ты никогда мне не говорил, что произошло в ту ночь». «Потому что не уверен, что тебе нужно знать это». «Просто скажи». Она поворачивается и смотрит на меня в темноте. Не вижу глаз, но чувствую, как ее взгляд впивается в меня. Я. Это все я. Не знаю, как так вышло. Я просто потерял контроль. Мы думали, что все кончено. Сожгли одежду. Избавились от улик. Боже. Я просто чудовище, знаю. Но она не отталкивает меня. Прижимается крепче и тихо шепчет. Ты не чудовище целует, а потом засыпает.